Платья, книги, громпластинки валялись повсюду. Контраст между комнатой Оливен и остальной частью квартиры еще раз подчеркнул, как не схожи были ее обитательницы. Генри начал осмотр. Прежде всего он прошел в спальню Элен, и здесь бросалась в глаза аскетичность покойной. Диван-кровать накрыт темно-синим покрывалом на простеньком туалетном столике и светлого дуба минимальное количество косметики и духов. В ящиках строгого современного комода аккуратно уложены стопки чистого белья. Плотиной шкаф также в образцовом порядке. Лишь несколько использованных носовых платков в корзине для грязного белья свидетельствовали, что Элен принадлежала к числу простых смертных и страдала сильным насморком. Генри был разочарован, ему оставалось еще осмотреть лишь небольшое бюро, к счастью, незапертое. Первое, что он увидел, открыв его, было лежавшее на биваре незаконченное письмо. Письмо было написано чернилами твердым четким почерком. Единственная пометка слово Вторник. Мне кажется, я нашла то, что требуется. Они, конечно, отличаются от тех, что продаются в Париже. Но я просила Терезу привезти мне образчик для сравнения. Я практически уже остановилась на осеннем платье из джерси. Помните, о том самом, которое я хотела сфотографировать Бет? Думаю, через несколько дней смогу сказать определенно. На этом письмо обрывалось. Поскольку оборвалось оно не на середине фразы, Элен, наверное, не прервали. Скорее, она просто его отложила, чтобы закончить позже — Вспомнив, например, что ей пора к доктору. К уголку письма с задней стороны что-то было пришпилено булавкой. Очевидно, пришпилен булавкой кусочек ткани, так как послание, по всей видимости, было адресовано портнихе. Генри удивился, обнаружив, что приколот всего лишь чистый лист пищи и бумаги, Он хотел уже положить письмо на место, но, вспомнив, что у него нет образчиков почерка «Элен», в редакции она только на машинке, всунул письмо себе в карман. В остальном бюро было в столь же образцовом порядке, как и все, что окружало «Элен». Аккуратными стопками сложены квитанции, счета. Стопка с надписью «Письма, на которые надо ответить». Ни карточек с приглашениями, ни открыток от уехавших в отпуск подруг, неторопливо нацарапанных записок, назначающих или отменяющих свидания, и, что самое главное, не было и любовных писем. Потому ли их нет, что она их не получала, или они были уничтожены? Решив выяснить это у Оллен, он в последний раз оглядел комнату, но она так и не выдала ему никаких секретов. В маленьком книжном шкафу несколько детективных романов. Биографии знаменитостей, пользующиеся большой популярностью книга об археологических раскопках в Египте, полное собрание сочинений Милна и два бестселлера. Один сочиненный профессором университета, другой бывшим вором-карманником. На нижней полке стопка старых номеров стиля. Заурядный уровень подвел итог Генри, может быть, чуть выше среднего. Единственное, в чем проявлялась индивидуальность хозяйки, — это одежда. Содержимое платяного шкафа свидетельствовало об умении безошибочно и смело подбирать цвета и о склонности к простым классическим линиям. Никаких излишеств в следовании моде. Генри согласился с мнением Марджоли Френч. Эллен хорошо одевалась, работа в стиле не прошла для нее даром. Но она... Слишком осторожно в выборе одежды, чтобы стать главным редактором большого журнала мод. Вспомнилось много расслышанное выражение «чувство моды». Он, кажется, начинал уже понимать, что оно значит. Из спальни Генри перешел в облицованную белым кафелем кухню. К его разочарованию выяснилось, что в кухне установлен мусоросжигатель — Все письма, от которых хотела бы избавиться Лен, тут же превращались в пепел. Он вернулся в прихожую и постучал к Олуэн. «Я все осмотрел, мисс Пайпер. Когда вы будете готовы?» «Очень скоро». Через несколько минут Олуэн вышла в гостиную. Она надела ярко-розовое шелковое платье, деланное мягкими оборками последний крик моды, и весьма нелепо выглядела в нем. Любая сотрудница отдела мод сказала бы ей, что нельзя носить оборки, если они не идут к фигуре, как бы модны они ни были. Ну уж, если ты носишь их, не нужно сочетать их с бусами из искусственного жемчуга, ярко-розовыми атласными туфлями и массивной белой сумкой. Честно говоря, сотрудницы отдела мод давно махнули на нее рукой, поскольку в ответ каждый раз слышали «Ну и что? А мне нравится». Генри, конечно, не мог столь квалифицированно определить погрешности ее туалета, но он умел распознать непорядок, когда сталкивался с ним. Тем не менее, он сделал над собой усилие и приветливо улыбнулся. — А вот и вы! — Какая вы нарядная! — Правда хорошенькая платица? самодовольно спросила Олон. Бэт снимала его для стиля молодых, на Веронике Спенс месяца два назад. Оно так мило выглядело, что я точно же решила его купить. Так чем я могу вам помочь? Во-первых, Генри извлек из кармана только что найденное письмо. Можете ли вы определить, чей это почерк? Улан мельком взглянула на письмо. — Могу, конечно. Это Элен писала. — Спасибо, мисс. — А теперь э, скажите, Элен получала много писем? — Понятия не имею, инспектор. Элен первая вставала по утрам и варила кофе. Я ведь почти каждый вечер в театре, мне можно и попозже в редакцию прийти. Элен была... Кое в чем довольно скрытное. Она всегда сама вынимала почту, уносила свои письма на кухне, читала их, пока варила кофе. Те, на которые не нужно было отвечать, сразу же отправляла в мусоросжигатель. Она ведь очень аккуратная. — А почему вы говорите «скрытная»? — Да вот, — замялась Олэн. Был такой случай, когда мне не терпелось получить одно письмо. Я встала рано, вынула почту и отнесла в комнату к Элен то, что было адресовано ей. Она так рассердилась, будто я ее письма читаю. Или уж э, не знаю что. Взяла с меня слово, что впредь я никогда не буду сама вынимать почту. Странно, правда? Не похоже на нее. Очень странно. Согласился Генри. Покойная Элен Пенкерс начинала его раздражать. Кто ее знает, какие там письма она получала. Но прочесть из них невозможно строки. Генри с завистью вспомнил о сыщиках из детективных романов, непременно обнаруживавших в камине среди золы обгоревший клочок бумаги, на котором осталось несколько слов. — Что делал бы сам Шерлок Холмс, — мрачно подумал он. — Столкнись он с электрическим мусоросжигателем. Он вдруг услышал голос Оллан. Как можно скорее. Вы понимаете, да? — Извините, что вы сказали? — Я спрашивала насчет платьев и остальных вещей, Лен. Я бы хотела упаковать их и поскорее отправить на склад. — — У меня нет возражений, — ответил Генри. — Спасибо. Вы не представляете себе, как это тяжело, — голос Оллоэн дрогнул. — Особенно платье, платье, платья, они как призраки. Не могу видеть их здесь. — Я вас понимаю, — согласился Генри. — Что ж, упакуйте их, и дело с концом. Спасибо вам за помощь. Домой он вернулся в половине девятого, шел дождь. Генри долго трясся в автобусе, потом шлепал по мокрым улицам. Открывая дверь усталый и голодный, он мечтал лишь о стакане в с содовой, шлепанцах, тихом ужине вдвоем с женой и горячей ванне. Вполне понятно, Генри был далеко не в восторге, когда услышал из хола женские голоса и смех — Он бы и вовсе растердился, но тут же обнаружил, что голоса принадлежат его жене Эмми и племяннице Веронике. Хотя этим двум женщинам он готов был простить многое, в гостиную он вступил с твердым намерением отправить Веронику домой. Однако его решимость была несколько поколеблена тем, что он увидел. Эмми ползала на коленях. По полу и вырезала по бумажной выкройке из куска синего твида нечто похожее на клинья парашюта. Вероника же лежала на диване, задрав на его спинку красивые ножки в ярких клетчатых колготках. — И тут, тетушка, выходит, эта бедняжка-герцогиня, — рассказывала Вероника, — в точно таком же платье, — Тетя Эми точь в точь, вы только посмотрели бы на них, понимаете? Она купила эту модель у Монье за бешеные деньги, и после этого напороться на абсолютно такое же... Генри шумом закрыл за собой дверь. Эми смутилась, вскочила. «Уже пришел, мой милый, а я думала, еще рано. Выпьешь чего-нибудь?» «Да, пожалуй, пожалуй, выпью». — проворчал Генри. — Чем это ты занята? — Юбку краю, — сказала Эмми. — Вероника говорит, что такой вот узловатый ты самый модный сейчас в Париже. И не мнется, попробуй. Я очень устал. — Бедненький дядя Генри! Вероника ему улыбнулась, лежа по-прежнему вверх ногами, Вы были просто прелесть, такое впечатление на всех произвели. Ой, дядя, дядя, я для вас только узнала. Скотланд-Ярд будет тебе весьма признателен. Но сейчас единственное, чего я хочу, это выпить, поужинать, залезть в ванну и в постель. Но дядя Генри, дядя Генри, вы же сами просили. Милая Ронни, я не сомневаюсь, что... Ты нас облагодетельствуешь, только не сейчас. Я как раз рассказывала тете о том случае, когда герцогиня Базинсток приехала на бал точно в таком же платье, как... — Я слышал, — остановил ее Генри. — Вот твой стакан, милый, пей, — сказала Эмми. — Что? Видно, день был трудный, отвратительный, — ответил он, начиная понемногу приходить с себя. Он опустился в свое любимое кресло и сбросил ботинки. «И что самое интересное, дядя Генри...» «Ронни», — строго сказала Эмми. «Ну и пожалуйста, пожалуйста», — обиделась Вероника. «Не хотите слушать? Не надо. Мне все равно пора идти. Дональд зайдет за мной в восемь». «Дональд Маккей», — подал голос Генри, чуть ли не с головой ушедший в кресло. «Да, он». Вероника сняла ноги со спинки дивана и встала. «Ты его знаешь, Генри?» — забеспокоила Сэмми. «Встречался. И что он собой представляет?» «Весьма проницательный молодой человек», — ответил Генри. «Он просто золотка!» — сказала Вероника, и, поцеловав Генри в нос, мигом исчезла, только клетчатые чулки мелькнули. Эмми принялась подбирать с пола куски материи. «Ронни мне рассказала, — начала она, — но Генри перебил ее. «Эмми, голубушка, я устал до смерти, давай-ка просто поужинаем и ляжем спать». Так он сам создал себе уйму забот и тревог, которых мог бы избежать. Но наперед ведь никогда не угадаешь. На следующий день после небольшого совещания в Скотланд-Ярде Генри позвонил в Барри-Моду и договорился о встрече с владельцем фирмы мистером Горосом Барри. Он не зря взял такси до Поуп-стрит. Сам он вряд ли нашел бы это место. В этой части города у него до сих пор не бывало дел — Ему понравился лабиринт шумных улочек, где в каждом доме помещалось по одной или несколько оптовых фирм, торгующих одеждой. Сновали посыльные, почти у каждой двери стояли автофургоны. Генри заглянул в них, Генри заглянул в один из них и увидел, что он представляет собой колоссальный гардероб на колесах, где аккуратными рядами... Развешены платья для магазинов и универмагов всей страны. Номер 286 по Пауп-стрит оказался высоким закупченным домом с несколькими вывесками у входа. Барри-мода на первом этаже. На четвертом — дамские шляпы. На пятом — фирма, производящая пояса. Демонстрационный зал барри-моды не отличался от других — Большой, повесит таж, на длинных кронштейнах висели образчики последних моделей. Две элегантно одетые пожилые дамы, сидя в креслах, неторопливо отхлебывали кофе и время от времени делали какие-то заметки, а перед ними прохаживались, сменяя друг друга усталые манекенщицы. Иногда одна из зрительниц, протянув руку, К подолу очередного платья или юбки пробовала ткань на ощупь. Щеголеватый молодой человек с гвоздикой в петлице крутился возле них, предлагая им то сигареты, то кофе, развлекаясь шутками и превознося достоинство моделей. Генри догадался, что пожилые дамы — оптовые покупательницы из провинции. Судя по всему, это были важные клиентки, привыкшие к тому, что их обхаживают. К уговорам молодого человека они относились с леденящим душу безразличием. Генри подошла девица в темно-синем костюме. «Да — Да-да, — кивнула она, взглянув на его карточку, — мистер Барри ждет вас. Пожалуйста, поднимитесь сюда. Генри вышел вслед за ней из демонстрационного зала и поднялся этажом выше. Там находился целый ряд одежды. Пробравшись между двумя длинными рядами пальто, девушка приоткрыла дверь в кабинет. Старший инспектор Тибет, мистер Барри, объявила она и посторонилась, пропуская Генри. Горас Барри оказался невысоким полным мужчиной, седой, чуть лысоватый в массивных роговых очках. Он больше походил на банкира или биржевого маклера, чем на одного из законодателей моды. Его неанглийское происхождение обнаружилось при первых же фразах, произнесенных с заметным среднеевропейским акцентом. А, инспектор, входите-садитесь, ужасная история, а? Вы насчет убийства в стиле, нет? Боюсь, я мало чем смогу помочь, но все, что в моих силах... Генри уселся у большого полированного стола. — Вы, очевидно, уже в курсе дела. — Читал в газетах, — ответил Барри. Генри обратил внимание на его руки. — Сильные и в то же время чувствительные, как у музыканта. Не хотите ли чашечку кофе, инспектор? — Нет. — Спасибо. — Расскажите мне, что вы делали во вторник вечером? — С удовольствием. Сперва м, ужинал с Горингом, и потом мы договорились насчет многоцветной рекламы. Потом к нам присоединился Николас. Николас Найт, вы его знаете, нет? Я с ним разговаривал. О, выдающийся молодой человек! Какой талант чутье! Сразу схватывает квинтэссенцию парижской моды. — Он, кажется, работает для вас. — Совершенно верно. Николас подготовил час моей осенней коллекции. На лето у меня грандиозный план. Я начинаю выпускать одежду по цене выше стандартной, с очень изящными строгими ярлычками. Представляете... «Черный атлас», а на нем белыми буквами «Барри Мода», модель Николаса Найта. Просто, с достоинством, никакой дешевки, пусть покупатели сразу почувствуют класс. Модель Николаса Найта и все. Я не утомил вас? Ничуть. Но вернемся к вечеру вторника. Вы, я думаю, хорошо знакомы с сотрудниками стиля. С некоторыми, да. Мисс Френч, истинная леди, очень авторитетная особа. Я горжусь тем, что она посещает дважды в год мои большие выставки. Мисс Мастерс тоже. Она понимает в моде. Но мы не всегда с ней можем столковаться. У вас... — Слишком хороший вкус, — говорю я ей. — Моим клиентам нравится другое. — Но, погодите, вот она увидит новые модели Николаса Найта. — Вернемся все же ко вторнику, — повторил Генри. — Вы поехали на Бронтон-сквер. — И что было там? Мистер Барри нахмурился, как от неприятного воспоминания, «Патрик Уэлш и Майкл Хили, произнес он хмуро. «Что за грубияны? Терпеть этого не могу. Там была еще одна дама, я не встречал ее раньше. Секретарша мисс Френч, кажется, некая мисс Филд. Мне было жаль ее, потому что она... Как бы это сказать... Выпадала из общего стиля. Мы говорили с ней о кошках, мы оба их любим. Майкл Хилли, как всегда, рассуждал об искусстве. Он гениальный фотограф, кто спорит? — Но разве это дает ему право оскорблять? — сердито спросил Барри. — Кто-нибудь упоминал имя мисс Пенкхерст в тот вечер? — Не помню. Совершенно не помню, мы там пробыли недолго, я... Прямо вам скажу, инспектор, мне было не по себе. Уэлш и Хилли развлекались тем, что говорили мне грубости, называли меня вульгарным. А кто, как не я, набивает им карманы? Я рад был, когда Никола сказал, что мы уезжаем. Он предложил захватить и мисс Филд, поскольку она живет в тех же краях, что и я... Она тоже рада была уехать, поверьте. И представляете, инспектор, когда она ушла взять свои вещи, этот Уэлш... Он вдруг замолчал. Ну вот, теперь я точно вспомнил, что мисс Пенкхерст все-таки упоминали. Этот тип Уэлш подошел к нам... И снова стал оскорблять Николаса. Как он его оскорблял? Барри смутился. Делал... Делал грязные намеки насчет... Насчет морали, промямлил он.